Но ну и Бауэр разглядывал свой костюм. Зельма повесила его в шкафу на самом видном месте. Он понял намек. Штатский костюм он не надевал его с тридцать -го года. На сером фоне мелкие белые крапинки, перед солью, смешно. Он снял костюм с вешалки и стал разглядывать. Потом снял форму, Подошел к двери спальни, запер ее и примерил пиджак. Он оказался слишком узким. Но и Бауэр не смог застегнуть его даже со втянутым животом. Он подошел к зеркалу. Он выглядел нелепо, прибавил не менее 30-40 фунтов. В конце концов, это неудивительно. До 33-го приходилось здорово на себе экономить. Странно, как исчезла с его лица решительность, когда он без формы. Оно становилось каким-то мягким и рыхлым. Именно таким он себя и чувствовал. Но и Бауэр посмотрел на брюки. Они совсем не налезут. Тогда какой смысл примерять, да и к чему все это? Он, как положено, сдаст лагерь. С ним обойдутся по-военному, корректно. Но то ведь существуют традиции... «Военные правила?» «Ведь они сами были солдатами, высшие офицеры, они-то поймут друг друга». Но и Бауэр подтянулся. Его интернируют, он это допускает, однако наверняка ненадолго. Может, придется посидеть в каком-нибудь замке поблизости в компании с господами его ранга. Он задумался, как будет сдавать лагерь». «Разумеется, по-военному. Строгое приветствие. Никакого Хаиль Гитлер с поднятой рукой нет. Лучше без этого. Просто по-военному приложив ладонь к фуражке. Он сделал несколько шагов и отслютовал. Без натянутости, не как подчиненный. Но и Бауэр прорепетировал еще раз. Не так просто было добиться правильного сочетания корректности и элегантного достоинства». Рука уходила слишком высоко вверх, все еще чувствовалось это чертово Хайль Гитлер. В общем-то, дурацкая манера приветствия для взрослых людей странно, что этому так долго следовали. Но и Бауэр еще раз прорепетировал военное приветствие без суеты, не так быстро. Он посмотрел на себя в зеркало платяного шкафа, сделал несколько шагов назад и устремился к своему зеркальному изображению. Господин генерал, настоящим передаю вам, примерно в таком духе. Раньше при этом передавали шпагу. Наполеон III под седаном. Школьные воспоминания. У него не было шпаги, э, револьвер. Нет, это исключено. С другой стороны, он не мог оставить себе оружие. Сейчас все же напоминали о себе изъяны военной подготовки. А может... Заранее отстегнуть кобуру с револьвером? Он еще раз сделал несколько шагов. Разумеется, не стоит подходить слишком близко. Остановиться надо за несколько метров. Господин генерал... А может и так? Господин товарищ. Ну нет, если ты генерал, то не годится. А если по стойке смирно, а потом рукопожатие? Лаконично и корректно. Только не тряси руку. И, наконец... Уважение противника противникам, офицера офицерам. Собственно говоря, все товарищи, в широком смысле слова, хоть и из вражеских лагерей. Сражение проиграно, но после отважной борьбы. Уважение честно проигравшему. Но и бауэр почувствовал, что в нем заговорил прежний почтовый секретарь. Он воспринял это как исторический момент. Господин генерал, достоинство, потом рукопожатие, может, э, краткая трапеза с участием противников рыцарей, ромель с пленными англичанами. Жаль, что не говорю по-английски. Впрочем, в лагере было полно переводчиков среди заключенных. Как быстро привыкаешь к старой манере военных приветствий. В сущности, он ведь никогда не был фанатичным нацистом. Скорее, чиновником, верным чиновником Отечества. Вебер и подобные ему диецы и же с ними, вот они были нацистами. Но и Бауэр достал сигару. Ромео и Джульетта. Лучше выкурить ее сейчас. В ящике можно оставить 4 или 5 штук, чтобы вручить потом противнику. Хорошая сигара всегда помогала наводить мосты. Он сделал несколько затяжек. Если бы противник пожелал увидеть лагерь, ну что ж, если бы ему что-нибудь не понравилось, ну и Бауэр только выполнял приказ, солдаты его поняли бы. Вдруг на него нахлынули воспоминания. Еда Вкусная, сытная еда — вот в чем суть. Это всегда самое главное. Он был вынужден немедленно дать указания о повышении рациона. Тем самым он продемонстрировал, что, как только иссякли приказы, он стал делать все возможное для заключенных. Обоим старостам лагеря он намерен дать персональные указания. Они и сами были заключенными. Потом они будут свидетельствовать его пользу.